683. Ноябрь 24 Это и хорошо, что скрытые силы духа не пробуждаются раньше времени, бы если очищение не состоялось, они будут не благословением, а проклятием. Сильная мысль, сознательно насыщенная огнем, будучи отрицательной, может натворить бед, и, вернувшись к своему породителю, поразить его. Явление обратного удара приложимо прежде всего к действию мысли. Растущая внутренняя сила, если она не обуздана, если равновесие не утвердилось, вызывает разновесие и приводит к разрушению физического тела. Поэтому указывается очищение, осознание и утверждение таких качеств духа, которые при их гармоническом развитии приводит к равновесию, то есть к симфонии качеств. Пока аппарат духа не налажен, не приведен в полный порядок, Даже при открытии центров опасно. Но главное — это очищение его от всякого ссора.